Глава пятая. Когда на другое утро ровно в 11 часов Раскольников вошёл в дом Ны части, в отделение пристава следственных дел, и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу, то он даже удивился тому, как долго не принимали его. Прошло, по крайней мере, 10 минут, пока его позвали. А по его расчёту должны бы были, кажется, так сразу на него и наброситься. Между тем он стоял в приёмной, а мимо него ходили и приходили люди.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 Он видел только одни консульарские, мелко озабученные лица, потом ещё каких-то людей, и никому-то не было до него никакой надобности, хоть иди он сейчас же на все четыре стороны. Всё твёрже и твёрже укреплялась в нём мысль, что если бы действительно этот загадочный вчерашний человек, этот призрак, явившийся из-под земли, всё знал и всё видел, как разве дали бы ему, Раскольникову, так стоять теперь и спокойно ждать.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 Эта догадка ещё даже вчера во время самых сильных тревог и отчаяния начала укрепляться в нём. Передумав всё это теперь и готовясь к новому бою, он почувствовал вдруг, что дрожит. И даже негодование закипело в нём при мысле, что он дрожит от страха перед ненавистным Парферием Петровичем. Всего ужаснее было для него встретиться с этим человеком опять. Он ненавидел его без меры, бесконечно и даже боялся свою ненавистью как-нибудь обнаружить себя.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 Кабинет его была комната небольшая, не маленькая, стояли в ней большой письменный стол перед диваном, обитым клеёнкой, бюро, шкаф в углу и несколько стульев. Всё казённой мебели из жёлтого отполированного дерева. В углу в задней стене, или лучше сказать, в перегородке, была запертая дверь. Там далее за перегородкой должны были столбы находиться ещё какие-то комнаты. При входе Раскольникова Порфирий Петрович тотчас же притворил дверь, в которую тот вошёл,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 Что-то весёлое и хитрое пробежало по лицу его, морщинки на его лбу разгладились, глазки сузились, черты лица растянулись, и он вдруг залился нервным продолжительным смехом, волнуясь и клохаясь всем телом и прямо смотря в глаза Раскольникову. Тот засмеялся было сам, несколько принудив себя. Но когда Порфирий увидел, что и он тоже смеётся, закатился уже таким смехом, что почти побогровел, то отвращение Раскольникова вдруг перешло в всю осторожность. Он перестал смеяться, нахмурился и долго и ненавистно смотрел на Порфирия, не спуская с него глаз, во всё время его длинного и как бы с намерением не прекращавшегося смеха. Неосторожность была, впрочем, явная с обеих сторон. Выходило, что Порфирий Петрович как будто смеётся в глаза над своим гостем, принимающим этот смех с ненавистью, и очень мало конфифузится от этого обстоятельства. Последнее было очень знаменательно для Раскольникова.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 Я часть от этого и болен был одним словом, почти вскрикнул он, почувствовав, что фраза о болезни ещё более не к статье. Одним словом, извольте или спрашивать меня, или отпустить сейчас же. А если спрашивать, то не иначе, как по-формес. Иначе не дозволю потом, пока меня спрашиваете, так как нам вдвоём теперь нечего делать. Господи, да что вы это, да о чём вас спрашивать? За куда ходил вдруг Прохор Филиппович, тотчас же изменяя и тон, и вид, и мигом перестав смеяться. Да не беспокойтесь, пожалуйста, хлопотал он,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 По комплекции моей даже по рылича боюсь. Досадитесь же, что вы, пожалуйста, батюшка, а то подумаю, что вы рассердились. Раскольников молчал, слушал и наблюдал, всё ещё гневно нахмурившись. Он, впрочем, сел, но не выпуская из рук фуражки. Я вам одну вещь, батюшка Родион Романович, скажу про себя, так сказать, в объяснение характеристики. Продолжал суетиться по комнате Порфирий Петрович и по-прежнему как бы избегая встретиться глазами со своим гостем. Я, знаете, человек лостой, это не светский, неизвестный, и к тому же законченный человек, закоченелый человек с всеми пошёл, и и заметили ли вы, Родион Романович, что у нас, то есть у нас в России и всё более в наших петербургских кружках, если два умные человека, не слишком ещё между собой знакомы, но, так сказать, взаимно друг друга уважающие, вот как мы теперь с вами сойдутся вместе, то целых полчаса никак не могут найти темы для разговора. кочение вдруг перед друг другом сидят и в взаимной конфузиции. У всех есть темы для разговора. У дам, например, у светских, например, людей высшего тона всегда есть разговорные темы,serde режье так уж заведено. А среднего рода люди, как мы, все конфузливы и неразговорчивы, мысличи, то есть. От чего эта бачка происходит? Интересов общественных что ли нет среди честных уж мы очень И друг друга обманывать не желаем, не знаю. А? Как вы думаете? Да фуражечку-то отложите, точно уйти сейчас собираетесь, право, неловко смотреть. Я напротив, так рац. Раскольников положил фуражку, продолжая молчать и серьёзно нахмурившись слушать в пустую избивчивую болтовню Порфирия. Да что он в самом деле, что ли хочет внимание моё развлечь глупой своей болтовнёй? Кофе я вам вас не прошу с неместа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 Вот и ну как наука-то в нашем веке, а? Так-с. А насчет этих здешних обязанностей, допросов и всей этой формалистики, вот вы, батюшка, сейчас упомянуть изволили сами о допросах-с. Так знаете, действительно, батюшка Родион Романович, эти вопросы иного самого допросчика больше, чем допрашиваемого, с толку сбивают. Об этом вы, батюшка, с совершенной справедливостью и, и остроумием сейчас заметить изволили. Раскольников не замечал ничего подобного.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 И тут же опять сбивался на бессмыслицу. По комнате он уже почти бегал, всё быстрее и быстрее передвигая свои жирные ножки, всё смотря в землю, засунув правую руку за спину, а левую беспрерывно помахивая и выделяя разные жесты, каждый раз удивительно не подходящие к его словам. Раскольников вдруг заметил, что бегая по комнате, он раза два точно как будто останавливался подле дверей на одно мгновение и как будто прислушивался. Ждёт он что ли чего-нибудь? А это вы действительно совершенно правы, опять подхватил Парфирий, весело с обыкновенным простодушием смотря на Раскольникова, от чего тот так и вздрогнул и мигом приготовился. Действительно правы, что над формами-то юридическими с таким остроумием изволили посмеяться. Уже эти некоторые, конечно, глубокомысленные психологические приёмы-то наши крайне смешны, да, пожалуй, и бесполезны. В случае, если формы-то очень стеснены, дас.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 Считая, например, того другого, третьего за преступника, ну зачем спрашиваю буду я его раньше срока беспокоить, хоть бы я и улики против него имел. И новый я и обязан, например, зарестовать поскорее, а другой ведь не такого характера право, сдачо же бы и не дать ему погулять по городу. Нет, вы я вижу, не совсем понимаете, так я вам поясней изображу. Посади я его, например, слишком ранним, так ведь этим я ему, пожалуй, нравственную, так сказать, опору придам. Вы смеётесь?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 Хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить, хотелось бы такую уличку достать, чтоб на дважды два четыре походило, на прямое и бесспорное доказательство походило бы. А ведь засади его не вовремя, хоть бы я был уверен, что это он. Так ведь я, пожалуй, сам у себя средство отнему к дальнейшему его обличению, а почему? А потому что я ему, так сказать, определённое положение, да, так сказать, психологически его определяю и успокою. Вот он и уйдёт от меня в свою скорлупу, поймёт наконец, что он рестант. Говорят, он э, в Севастополе сейчас после Альмы. Умны-то люди, ух, как боялись, что вот-вот атакует неприятель открытой силой и сразу возьмёт Севастополь. А как увидели, что неприятель правильную осаду предпочёл и первую параллель открывает, так куда и говорят, обрадовались и успокоились. Умны-то люди. -с.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 И какое мне в том беспокойство, что он не связанный ходит по городу? Да пусти его, пусть он погуляет пока пусть. Я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не убежит от меня. Да и куда ему убежать? За границу, что ли? За границу в поляк убежит, а не он, тем почту я слежу. Да и меры принял. В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут настоящие, поскомные, русские. Это ведь современный тарас 200 человек скорее от строк предпочтёт, чем с такими иностранцами, как мужички наши жить. Но это всё вздор и наружное. Что такое убежит? Это форменное. А главное это не то. Не по этому одному он не убежит от меня, что некуда убежать. Он у меня психологически не убежит. Какое выраженье. Он по закону природы у меня не убежит, хотя бы даже и было куда убежать. Видали бабочку перед свечкой. Ну вот так вот он всё будет, всё будет около меня, а как около свечки кружиться. Свобода немила станет, станет задумываться, запутываться, сам себя кругом запутывает, как в сетях. Затревожит себя насмерть. Мало того, сам мне какую-нибудь математическую штучку вроде 2жды 2 приготовит, лишь да я ему только антракт подлиннее И всё будет, всё будет около меня же круги давать, всё суживая, да суживая радиус, и оп! Прямо мне в рот и влетит. Я его и проглочу. А это уж очень приятно. Вы не верите? Раскольников не отвечал. Он сидел бледный и неподвижный, всё с тем же напряжением всматриваясь в лицо Порфирия. Урок хорош, думал он холодея.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 Да в этом состоянии прихлопнуть, только врёшь, оборвёшься, оборвёшься. Но зачем же, зачем же до такой степени мне подсказывать? На больные что ли нервы мои рассчитываем? Нет, брат, врёшь, оборвёшься, хоть ты что ты и приготовил. Ну вот и посмотрим, что такое ты там приготовил. И он скрипился изо всех сил, приготовляясь к страшной и неведомой катастрофе. По временам ему хотелось кинуться и тут же на месте задушить Парфирия. Он ещё входя сюда этой злобы боялся. Он чувствовал, что пересохли его губы, сердце колотится, пена запеклась на губах. Но он всё-таки решился молчать и не промолвить слова до времени. Он понял, что это самая лучшая тактика в его положении, потому что не только он не проговорится, но напротив, раздражит молчанием самого врага и, пожалуй, ещё тот ему же проговорится. По крайней мере, он на это надеялся.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 так сказать, в первой молодости, а потом выше всего ум человеческий цените, по примеру всей молодёжи. Игривая острота ума и влечённые до оды рассудка вособлазняются. И это точь-в-точь -точь, как прежний австрийский Гофкригсрат, например, насколько то есть я могу судить о военных событиях. На бумаге-то они и Наполеона разбили, и в полон взяли, и уж как там у себя в кабинете всё остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь,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 — Ну, а майором бы былсь! <с> Ну-с, так я вам теперь, родимый мой, всю подробную правду скажу насчет того, что есть частного случая-то. Действительность и натура, сударь вы мой, есть важная вещь, и, ух, как иногда самый прозорливающий расчет подсекает. — Эй, послушайте, старика, серьезно, — говорю Родион Романович, — говоря это, едва ли 35-летний Порфирий Петрович действительно как бы вдруг весь состарился. — Да.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 к какому-нибудь бедненькому следователю, который при том и сам своей фантазией увлечен, как и всегда бывает, потому что тоже ведь человек-с. Да натура-то бедненького следователя выручается, вот беда. А об этом и не подумает увлекающаяся остроумием молодежь, шагающая через все препятствия, как вы остроумнейшим и хитрейшим образом изволили выразиться. Он-то, положим, и солжет, то есть человек-то-с, частный-то случай-с, инкогнито-то-с, и солжет отлично, наихитрейшим манером. Тут бы, кажется, и триумф, и наслаждаясь оплодами своего остроумия, а он хлоп, да в самом-то интересном, в самом скандалезнейшем месте, и упадет в обморок. А на положим болезнь, духота-то же, но ну, раз в комнатах бывает, да все-таки-с, все-таки все мысль подал, солгал-то он бесподобно. А на натуру-то и не сумел рассчитать. Вот оно, коварство-то где-с. Другой раз, увлекаясь игривостью своего остроумия, начнет дурачить подозревающего его человека, побледнеет, как бы нарочно, как бы в игре. Да слишком уж натурально побледнеет-то, слишком уж на правду похоже. А он и опять подал мысль. Хоть и надует с первого раза, да за ночь-то тот и надумается, колесам малый не промах. Да ведь на каждом шагу этак-тос. Да чего? Сам вперёд начнёт забегать, салац начнёт куда и не спрашивают, заговаривать начнёт беспрерывно о том, о чём бы надо, напротив, молчать. Различные аллегории начнёт подпускать. Сам придёт и спрашивать, начнёт, зачем где меня долго не берут? И это ведь самому остроумнейшему человеку может случиться с психологом или литератором с зеркала, натура. Зеркало самая прозрачность. Смотри в него и любуйся, вот что с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 Хотя и два стоял на дрожавших ногах. Я наконец вижу ясно, что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и её сестры Лизоветры. Со своей стороны, объявлю вам, что всё это мне давно уже надоело. Если находите, что имеете право меня законно преследовать, то преследуйте. Арестовать то арестуйте, но смеяться себе в глаза и мучить себя я не позволю.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 Бачка, потише, ведь услышат, придут. Но ну что тогда мы им скажем, подумайте, прошептал в ужасе Порфирий Петрович, приближая своё лицо к самому лицу Раскольникова. Не позволю. Не позволю, механично повторил Раскольников, но тоже вдруг с совершенным шёпотом. Порфирий быстро отвернулся и побежал отворить окно. Воздуху пропустить свежего. Доводиться бы вам голубчика спить, ведь это припадэкс.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 Ведь я знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили под самую ночь, когда смерклась. Да в колокольчик стали звонить, да про кровь спрашивали, да работников и дворников с толку сбили. Ведь я понимаю, настроение-то ваше душевное, тогдашнее-то. Да ведь все-таки, а так вы себя просто с ума сведете, ей-богу, закружитесь. Негодование-то у вас уж очень сильно кипит с благородной, с от полученных обид, сперва от судьбы, а потом от квартальных. Вот вы и мечетесь туда и сюда, чтобы, так сказать,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 подумал он ему вдруг и сам же мне и рассказывает Да, сбыл такой почти точно случай психологический в судебной практике нашей с болезненной такой случайс продолжал скороговоркой Порфирий Тоже наклипал один на себя убийство, да ещё как наклипал-то, целую галлюцинацию подвёл, факты представил, обстоятельства рассказал, спутал, сбил всех и каждого, о чего? Сам он совершенно неумышленно отчасти причиной убийства был, но только отчасти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 «Да, понимаю и слышу. Свои вчера говорили, что не в бреду. Особенно даже напирали, что не в бреду. Все, что вы можете сказать, понимаю-с. Эх, да послушайте же, Родион Романович, благодетель вы мой, но вот хотя бы это-то обстоятельство. Ведь вот, будь вы действительно на самом-то деле преступные, аль там как-нибудь замешанные в вот, это проклятое дело, ну, стали бы вы помиловать и сами напирать, что не в бреду вы все это делали, а напротив, в полной памяти». Да ещё особенно напирать супорстом таким особенным напирать, но ну, могло ли быть, ну, могло ли быть это по милу идти? Да ведь совершенно женапротив, по-моему. Ведь если бы вы за собой что-либо чувствовали, так вам именно следовало бы напирать, что непременно дергает в бреду. Так ли? И так что-то лукавое послышалось в этом вопросе. Раскольников отшатнулся к самой спинке дивана от наклонившегося к нему Порфирия и молча в упор в недоумении его рассматривал. Алёот насчёт господина Разумихина, насчёт того, то есть, от себя ли он вчера приходил говорить или с вашего наущения? Да вам именно должно бы говорить, что от себя приходил и скрыт, что с вашего наущения. А ведь вот вы не скрываете же? Ведь вы именно упираете на то, что с вашего наущения. Раскольников никогда не упирал на это. Холод прошёл по спине его. Вы всё лжёте.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 Дас. Желаю, -с. окончательно вам скажус. Продолжал он слегка дружески, взявши за руку Раскольникова, немного повыше локти. Окончательно скажус: наблюдайте вашу болезнь. К тому живот к вам и фамилия теперь приехала обнять, попомните. Спокоить вам и нежить их следует, а вы их только пугаете. Какое вам дело? Почём это вы знаете? К чему так интересуетесь? Вы следите стало быть за мной и хотите мне это показать? Бачка.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 — А вы, здравый взгляд, потеряли, да и не видите ничего, повторяюсь. Раскольников вздрогнул всем телом, так что Порфирий Петрович слишком ясно заметил это. — Лжете вы все, — вскричал он. — Я не знаю ваших целей, но вы все лжете. — Да, ведь, а вы не в этом смысле говорили, и ошибиться нельзя мне. Вы лжете. — Я лгу, — подхватил Порфирий, по-видимому, горячась, но сохраняя самый веселый и насмешливый вид, и, кажется, немало не тревожа с тем... Какое мнение имеет о нём господин Раскольников? Я лгу? Ну а как я с вами, Давиче, поступил? Я это следователь, сам вам подсказывая и вдавая все средства к защите, сам же вам всю эту психологию подводя. Болезнь, говорит, бред, разобижен был, меланхолия доквартальная и всё это прочее. Ха -ха -ха. Хотя, ну, впрочем, кстати скажу, все эти психологические средства к защите Отговорки, да увёртки крайне несостоятельны да и в двух концах. Болезнь, дескать, бред грёзами мерещилась, не помню. Всё это такс. Да зачем же батюшке в болезни-то да в бреду всё такие именно грёзы мерещится, а не прочие? Могли ведь быть и прочие, так ли? Хе -хе -хе -хе. Раскольников гордо и с презрением посмотрел на него. Одним словом, настойчиво и громко сказал он, вставая и немного оттолкнув при этом Порфирия: Одним словом я хочу знать. Признаёте ли вы меня окончательно свободным от подозрений или нет? Говорите, Порфирий Петрович, говорите положительно и окончательно, и скорее, сейчас. А ведь комиссия, ну уж комиссия же с вами, вскричал Порфирий с совершенно весёлым, лукавым и нисколько не встревоженным видом. Да и к чему вам знать? К чему вам так много знать, коли вас ещё и не начинали беспокоить нисколько? Ведь вы как ребёнок,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 Он опять послушался приказания говорить тише, хотя и был в самом сильном пароксизме бешенства. Я не дам себя мучить, зашептал он вдруг, поддавшись ему с болью и с ненавистью, мгновенно сознавая в себе, что не может не подчиниться приказанию, и приходя от этой мысли ещё в большее бешенство. Арестоуйте меня, обыскивайте меня, но извольте действовать по форме, а не играть со мной. -с. Не смеете! Да не беспокойте же я в форме.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 Я и на замок припёр, чтобы не убежал. Что такое? Где? Что? Раскольников подошёл к двери и хотел отворить, но она была заперта. Заперта? Вот и ключ. И в самом деле он показал ему ключ, вынув из кармана. Уж жжёшь ты всё, взлопил Раскольников уже не удерживаясь. Уж жжёшь, полишинель проклятый! И бросился на ретировавшегося к дверям, но нисколько не струсившего Порфирия. Я всё Всё, понимаю, подскочил на к нему. Ты лжёшь и дразнишь меня, чтобы я себя выдал. Да уж больше и нельзя себя выдать, батюшка Родион Романыч. Ведь вы в выступление пришли, не кричите. Ведь я людей позову. Лжёшь, ничего не будет. Зови людей. Ты знал, что я болен, и раздражить меня хотел до бешенства, чтобы я себя выдал. Вот твоя цель. Нет, ты фактов подавай. Я всё понял, у тебя фактов нет. У тебя одни только дрянные ничтожные догадки замятовские.